Август 1966 года. Николай Губанов. С Саней Абрамяном Николай столкнулся, когда шёл после работы к станции метро проспект Маркса. Лицо у Сани было усталым и сосредоточенным, он ничего не видел вокруг себя и почти врезался в идущего навстречу Губанову. «Ты на Петровку, что ли?» – радушно спросил Николай. Ну куда же ещё? Замучили совместными совещаниями. Все хотят раскрываем и споднят, пока новые назначения не пришли сам понимаешь. Зло проговорил, как выплюнул Абрамян. Ничего с новым министром не понятно до сих пор. Может, ты что-то знаешь? Он с надеждой взглянул на Николая, но тому порадовать старого приятеля было нечем. Если уж ты не знаешь, то куда мне? усмехнулся Губанов. У тебя источники, а у меня что? Одни бумажки. Ты будешь смеяться, но у меня тоже сейчас одни бумажки, невесело отозвался Саня. И в прямом смысле, и в переносном. Я же не вчера родился. Видел, как работает моё начальство, думал, что всё знаю и понимаю про их работу. А как сам стал начальником, так и утонул в писанине. Мне и в голову не приходило, что её так много. А тут ещё группа злодеевs нарисовалась. Какие-то махинации со вторсырьём, с макулатурой по Москве и всему Подмосковью. Вот мои их ребята пристегнули к Петровке. Так что куда ни кинь, всюду бумага. Хорошо хоть Остаховское дело скинули, не приходится теперь отчитываться каждый день. Неужели раскрыли? Вот молодцы. И кто оказался Джексоном? Кто, кто? Женщина, конечно. проворчал Абрамян, взглянув на часы. Кинокомедию «Три плюс два» посмотрела вся страна, и фраза «Джексон оказался женщиной» сразу прочно вошла в обиход разговорного языка. Именно эти слова произнес один из героев фильма, тот, который на пляже увлеченно читал какой-то детектив и рассказал, что главный злодей именуется Джексоном и является одним из действующих лиц, но кем из них — пока непонятно. "Я серьёзно, Саня? Кто? Или пока нельзя разглашать?" Абрамян взглянул на него удивлённо и недоверчиво. "Ты что, правда не знаешь? Или прикидываешься?" "Саня", растерянно произнёс Губанов. "Ты о чём?" Он действительно не понимал. Абрамян снова посмотрел на часы. "У браца своего спроси. А мне пора бежать, опаздываю." Ошеломлённый Николай какое-то время стоял посреди улицы с альбомом, глядя вслед почти бегущему Абрамьяну. Что он имел в виду, советуя спросить у Михаила? И вообще, причём тут Мишка? В этот день на даче никто не ездил, и около 9 вечера вся семья собралась ужинать. На самом деле Николай пришёл домой, как и почти всегда, около половины восьмого. и Лариса собралась сразу покормить мужа, но он сказал, что будет ждать брата и сестру. С матерью такие фокусы, конечно, не проходили. У неё всё бывало готово ровно к половине восьмого, и попробуй только откажись садиться за стол. Сразу начнутся горестные причитания на тему «всё же остынет», «никакого вкуса», «для чего я стараюсь, если потом гретое подавать» и так далее. Ну, Лариса только равнодушно пожала плечами и уселась на диван пришивать свежие метки к посельному белью, кучей сваленному на пол и предназначенному для сдачи в прачечную. «Помочь?» — спросил Николай. «Угу. Просмотри всё бельё и отложи в отдельную кучку то, где метки плохо видно, я новые нашью. И пуговицы на наволочках проверь, если где-то болтаются, тоже отложи, я подошью, чтобы не оторвались». Николай принялся разбирать поддеяльники, наволочки и простыни. Белья было, как всегда, много, ведь мишки и Нина в прачную не ходили. Как-то так сложилось изначально, что метками и заполнением длинных узких бланков занималась Лариса, а относить тяжёлый узел в прачечную и забирать потом аккуратно завязанный пакет вменялось в обязанности Николаю. Маминому любимцу Мишеньке некогда, он же работает и учится, со службы приходит поздно, ну а если не поздно, то ему заниматься нужно. Ну а про Нину и говорить нечего, молодым девушкам нельзя таскать такие тяжести. Даже если бы и можно было, Нинка ни за что на свете не появится на улице с огромным узлом из простыни, в которую завязано нестиранное бельё. Модница и кокетка, боится своего принца на белом коне упустить. Вот будет он ехать на голубой Волге ГАЗ-21, увидит её, а она с узлом, как бабка деревенская, и мимо проедет. Отпарывать старые метки, на которых от многочисленных машинных стирок цифры плохо читались, Ларисе было лень, и она нашивала новые прямо поверх, отрезая аккуратные прямоугольнички с пропечатанными цифрами от длинной свёрнутой в толстое кольцо ленты. Но в семье считалось, что ей лень Однако Николай подозревал, что дело тут не в лени, а в зрении. Лариса после рождения сына всё чаще стала щуриться, разглядывая что-то вблизи, а когда читала, держала книгу почти у самого лица. Распороть мелкие стежки белой ниткой по белой ткани так, чтобы не задеть саму ткань и не проделать в ней дырочку, ей трудно. Лера, не хочешь сходить к глазному? спросил Николай, рассматривая очередную наволочку. Мне кажется, тебе нужны очки. Тебе кажется, раздражённо фыркнула Лариса. Ну, допустим, я схожу, и мне, допустим, выпишут очки. Дальше что? Ну как что? Пойдёшь в аптеку, выберешь оправу, закажешь, тебе всё сделают, и не будешь мучиться. На тебя смотреть больно, если честно. А ты пробовал? Ты ходил, выбирал? Ты хоть видел, какое убожество там продаётся? Нет, но, а я ходила, и ни один раз. Просто удивительно, что ты только сейчас обратил внимание на то, что я плохо вижу. Да я давно заметил, просто не поднимал этот вопрос, думал, что тебе будет неприятно, попытался оправдаться Николай. Я знаю, женщины не любят носить очки, стесняются. и правильно делают. Лариса откусила нитку, бросила под одеяльник на пол и потянулась к ножницам, чтобы отрезать от ленты очередную метку. То, что продаётся в наших аптеках, ни одна приличная женщина себе на лицо не наденет. Любую красоту можно в один миг изуродовать такими оправами. Но ведь многие женщины ходят в очках и при этом красиво выглядят, запротестовал он. Что ты выдумываешь? Ларису с какой-то непонятной грустью посмотрела на мужа. Коля, а ты не хочешь поинтересоваться у этих женщин, где они купили оправы, в которых так красиво выглядят? Нет? А я вот поинтересовалась. Они все импортные, привезенные из-за границы, потому и выглядят. Он внезапно рассердился. Так да к чему эти разговоры? Когда ты выходила за меня замуж, ты прекрасно знала, что я ни дипломат, и ни народный артист, за границу не выезжаю, никакого блата, чтобы доставать импортное барахло, у меня нет. А сейчас у тебя вдруг появились какие-то претензии. Она устало вздохнула. Нет, у меня никаких претензий, милый. Я всего лишь пытаюсь объяснить тебе, почему не хочу носить очки. Слово милый Прозвучало для Николая так неожиданно, и повеяло от него таким давно забытым теплом, что он сразу же почувствовал себя виноватым. Как давно он не слышал от жены этого слова? Год, два? Он даже и припомнить не мог, но сердиться расхотелось, и от чего-то стало немного смешно. Спора преимуществ советских товаров над заграничными среди куч грязного постельного белья но просто агит-плакат для красного уголка. Михаил явился без четверти девять, а буквально через несколько минут подтянулась Нина, запыхавшаяся и подозрительно раскрасневшаяся. К этому времени с бельём было покончено, и все уселись в комнате за стол. Нина моментально сжевала рыбные котлеты с макаронами и выскочила из-за стола. «Ты куда?» — строго спросил Николай. «А чай?» «Мне некогда». бросила девушка из прихожей, застёгивая ремешки на босоножках. Я с девчонками договорилась, они меня ждут. Только не поздно, крикнул ей в ответ Миша. Отвали, послышалось в ответ, после чего хлопнула дверь. Михаил пожал плечами, на лице осуждение и безнадёжность. Вот как с ней справляться, а? Не досмотрим, и мы же будем виноваты. Мать нам не простит. Николай молча подошёл к окну, постоял, глядя на улицу. Нина в светлой кружевной блузке и короткой юбочке почти бегом пересекла проезжую часть и помахала рукой. Из-за угла дома напротив тут же вышел незнакомый парень. Ничего примечательного, такой же как все. Белая рубашка, скорее всего, нейлоновая, с закатанными рукавами, тёмные брюки. Волосы, пожалуй, чуть длинноваты, а в остальном вполне приличный. «Девчонки, как же!» — протянул он. «Стоит вон, ждёт, терпеливый попался. Небось, целовалась с ним в подъезде дома напротив, посматривала, когда ты появишься. Как тебя увидела, так и помчалась сделать вид, что у нас семейный ужин. Пообещала кавалеру, что быстренько отбудет номер и вернётся». Михаил тут же вскочил и тоже уставился в окно. «Ничего вроде, с виду приличный», — констатировал он с видом знатока. Ладно, попробую с ней поговорить. Выспрошу, кто она и что. Надо всё держать под контролем. Они выпили чаю с ореховым печеньем, которое у Ларисы всегда получалось необыкновенно вкусно. И чего бы тебе почаще не печь такую вкуснятину, заявил Миша, который от печенья особенно любил и не уходил, пока не съедену последняя крошка. Объединение А ты бы почаще на рынок за орехами и изюмом ездил, а потом ещё сидел бы и колол их, огрызнулась Лариса. Есть и нахваливать ты мастер, что и говорить, а помощь предложить так тебе и близко нет. Кухня это женское дело, равнодушным тоном ответил Михаил. Дождавшись, когда Лариса уберётся со стола и перемоет посуду, Николай позвал брата на кухню. Пойдём покурим. Надо парой слов перекинуться. Михаил взглянул на него недоуменно, но послушно направился следом. Чего? спросил он, усаживаясь на табурет. Николай внимательно посмотрел на него. Синий форменный китель делал Мишу старше и строже, придавал хлипкому и в общем-то несуразному молодому человеку вид солидный и почти начальственный. Нинка после работы переоделась и помчался на свидание, подумал Николай. А Миша, если и заходил домой, всё равно пришёл в форме. Любит он погонами щеголять, даже если от подъезда до подъезда всего-то метров 15. Его можно понять. Мишка всё детство донашил вещи за мной. Мать всегда шутила, мол, повезло, что младший мельче старшего и ниже ростом. Ушёл подкаратил и готово дело. А вот кабы всё наоборот, тогда пришлось бы младшему всё новое покупать. Ничего необычного. В те годы многие так жили, и все наши школьные и дворовые друзья ходили в перешитом, переделанном или перелицованном. Не от бедности, а просто потому, что так было принято. Не тратить лишнего, а сэкономленная класть на сберкнижку, копить на отпуск или на покупку чего-то необходимого. Приобретать новую вещь, когда в доме есть целое и пригодное к употреблению? Такое даже в голову не приходило. Я тоже в отцовском ходил, когда подрос. Правда, на меня перешивать не нужно было. Мишка и Аня как не может забыть себя прежнего. В одежке с чужого плеча. Неказистый был, невзрачный, слабый. Постоять за себя не умел. Старшие ребята, да и ровесники тоже, постоянно задирали его, а то и били. Теперь вот носит форму с погонами и отыгрывается за все детские обиды. Михаил курил, спокойно и выжидательно глядя на брата. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — заговорил Николай. «О чём?» «Об Астахове, например. Или о том, кто и почему его убил?» «А, ты вот о чём!» — Миша улыбнулся открыто и весело. «Так нечего особо рассказывать». «Просто я догадался, кто убийца, пришёл к следователю и сообщил ему о своих подозрениях. Он согласился, что я прав, настропалил лаперов. Те кое-что проверили, и всё сошлось как в копеечку. Сегодня как раз должны были брать негодяи». Николай дар речи потерял. Молча сделал несколько глубоких затяжек, ожидая, пока мысли выйдут из ступора. «Давай всё сначала», — произнёс он наконец «всё». О чём ты мог догадаться? Как ты вообще мог о чём-то догадаться, если у тебя нет доступа к материалам следствия? Ты можешь говорить нормально, а не вот этими вот загадочными обрывками. Он с трудом сдерживал злость и желание дать младшему брату подзатыльник до да полувесисти. Сидит, понимаешь ли, такой весь вальяжный, делает вид, что ничего особенного не произошло. а сам чуть не лопается от гордости и от сознания собственного величия. Гениальный сыщик нашелся, Шерлок Холмс. Делом не занимался, в расследовании не участвовал, с материалами не знакомился, а посидел пять минут на горшке и высосал из пальца имя преступника. Михаил вздохнул и заговорил негромко, мягко, как бы нехотя. «Ты сам рассказывал мне про расставленные на рояле свечи, «Про затейливый узор. И про фотографию девушки ты рассказывал. О том, что Астахов первостатейный бабник и принципиальный холостяк, знает весь посёлок. Тут мне даже твои рассказы не потребовались. Ты, Коля, сноб. Ты общаешься только с теми, кого считаешь ровнее себе или с кем тебе интересно. Вот с тем же покойничком Астаховым ты водился. К академику с Первомайской улицы захаживаешь, к писателю этому, как его». Никак фамилию не запомню. Но неважно. А я контактирую со всеми. Людей на ранге и касты не делю. И потому знаю, кто чем живёт и чем дышит. У кого что болит и кто что скрывает. Чушь, к чему я веду. «Пока нет», — сухо ответил Николай. «По всей вероятности, ты изыскал убийцу среди жителей посёлка». «Именно. Вот смотри, раз была фотография девушки». Значит, дело в любовных отношениях. Остахов её поматросил и бросил. Идём дальше. Неразборчивость в половых связях вызывает негодование либо у старорежимных, либо у верующих. Ну, или у совсем уж поражённых коммунистической нравственностью. Больше никовой этим сегодня не удивишь. Какие претензии могут быть у нормального человека, как Остахова? Мужик взрослый, самостоятельный, хластой. имеет полное право устраивать свою личную жизнь, как хочет. Если бы считалось, что он не должен так себя вести, его бы портком Большого театра быстро к ногтю прижал. А его прижали? Нет. И на сцену выходил, и за границу ездил, и в правительственных концертах участвовал. Значит, с этой стороны всё в порядке. Поэтому нормальных людей из посёлка мы сразу отметаем. А старый режим на Евоспенском есть? Не напрягай память, я тебе сам скажу. Есть парочка. Одна старуха, мать депутата Верховного Совета, вторая бабка жены того дипломата, который мне в прошлом году английские сигареты подарил. Целый блок, помнишь? Обе бабки такие древние, что просто смешно думать о них как об убийцах. Сильно верующих в посёлке тоже нет. В церковь по праздникам никто из них не ездит. Теперь вспоминаем о свечах. Почему они расставлены каким-то непонятным рисунком? Ну, соображаешь? И почему же? Да потому что секта. Михаил торжествующе посмотрел на брата. И это означает, что нужно искать человека со странностями, с особенностями. Не сумасшедшего, про которого все знают, что он псих ненормальный. А такого, знаешь, с чудинкой, не похожего на других. Ну и третье. Искать такого чудика нужно именно в Успенском. Убийца должен быть человек, который заходил в дом Костахов, видел таблетки, знал, для чего они предназначены и где лежат. А дальше всё было совсем просто. Это оказался Виктор Лаврушенков, отец того парнишки Славика, с которым дружит твой Ёрка. Про него все в посёлке знают, что он очень странный, знаешь ли. Просто удивительно, что ты позволяешь своему сыну дружить с мальчишкой из такой семьи. Или ты, как обычно, не опускаешься до таких мелочей, как местные жители и их проблемы. Тебя больше интересуют высокопоставленные дачники. Теперь в голосе Михаила торжество смешивалось с надменной снисходительностью, но у Николая не было сил реагировать на интонации брата. У него голова шла кругом. Погоди, Миша, За стеной в комнате зазвонил телефон, потом донёсся приглушённый голос Ларисы, которая с кем-то разговаривала. Слов было не разобрать, но звуки, пусть и не громкие, всё равно отвлекали и не давали сосредоточиться.